Глава 11. В панике Майк носился по коридорам корпорации Монстров. Когда он остановился, чтобы перевести дыхание, оказалось, что Рендел, слившийся со стеной, стоял прямо рядом с ним. "Тьфу ты!" завопил Майк. Рендел схватил одноглазого монстра и прижал его к стене. "Где ребёнок?" прорычал он. "Я не виноват", ответил Майк. Этого бы не произошло, если бы ты не жульничал прошлой ночью, Рендол злобно улыбнулся. Майк решил, что всё дело как раз в этом. Жульничал. Правильно. Ладно, думаю, я знаю, как всё это уладить. Через 5 минут все пойдут обедать, и в отделе страхов никого не будет. Видишь эти часы? Он схватил Майка за руки, чтобы наглядно объяснить, что он имеет в виду. Когда большая рука будет показывать вверх и маленькая вверх, дверь ребёнка окажется на месте. Рывком он перевёл руки Майка в положение 12 часов. Но когда большая стрелка будет указывать вниз, он так вывернул Майку руку, что теперь она указывала вниз. Майк поморщился. Доверь исчезнет. К этому времени ты должен вернуть ребёнка. Рендел ещё раз повернул руку Майка и сейчас. Тем временем Салли гнался за Бу. Он почти догнал её, когда она вдруг упала в мусорное ведро. Он не успел добежать до девочки, и два чудаковатых монстра сбросили мусор в мусороуборочную машину. Сали поспешил в цех по переработке мусора, но было уже слишком поздно. Он поднял кубик спрессованного мусора. Оттуда торчал один глаз костюма Бу. Когда Майк наконец нашёл друга, Сали обнимал мусорный куб и плакал. "Я всё ещё слышу её тоненький голос", всхлипнул Сали. "Майк Возовский", донёсся голос маленькой девочки. "Эй", сказал Майк, приложив ухо к кубу. "Я тоже его слышу". "Майк, Вазовский!" произнесло несколько детских голосов. "Сколько у тебя там детей?" спросил Майк, глядя на куб. Салли резко обернулся. Вместе с классом маленьких монстров вышагивала Бу, но её костюме остался всего один глаз. Она жива. Салли подбежал к девочке и подхватил её на руки. "Никогда больше не убегай от меня, Юна Леди", сказал он, крепко обнимая её. "Ладно, Салли, хватит, пошли", прошептал Майк, стиснув зубы. И тут один из малышей монстров впился зубами в руку Майка. Майк взвизгнул от боли, а Бу расхохоталась. Вдруг над ними ярко вспыхнул свет. Лампочки с треском полопались. Маленькие монстры, напугавшись, закричали и разбежались кто куда. "Перестань смешить Бу", сказал Салли Майку, и они поспешили обратно в отдел страха. Когда они добрались, то обнаружили, что дверь Бу стоит на своём месте. "Вот она", как и обещал Рендел, с облегчением воскликнул Майк. "Рендел", растерянно повторил Салли. Бу вывернулся из его рук и спряталась под стол. "Майк, о чём ты думаешь?" спросил Салли, уговаривая Бу выйти. "Мы не можем доверять Ренделу, он охотится на Бу." "Послушай, Салли, тебе нужна была её дверь, и вот она," сказал Майк. "А теперь пошли." "Нет, Майк," не согласился Салли, крепко обнимая Бу. "Ты хочешь, чтобы я доказал, что всё в порядке?" спросил Майк. "Прекрасно." Он подошёл к двери Бу и вошёл внутрь. Пока Салли и Бу смотрели на него, Майк начал прыгать на кровати. Один прыжок, два прыжка, на третьем прыжке большая пластиковая коробка, лежавшая на кровати, взлетела и накрыла его сверху. Это была ловушка.